забравшись на верхушку дюны, Пенкроф и его товарищи голыми руками обломали большие сучья довольно худосочного дерева, походившего на приморскую сосну в конец изнуренную ветром. Из этих сучьев были сделаны носилки. Если покрыть их листьями и травой, на них нетрудно будет перенести инженеров трубы. На все это потребовалось минут сорок. Около десяти часов матрос, НАП и Герберт Вернулись к Сайресу Смиту, которого ни на мгновение не покидал журналист. Инженер к этому времени очнулся от сна, больше похожего на забытье. Легкая краска оживила его мертвенно-бледные щеки. Приподнявшись на локте он осмотрелся вокруг и спросил, где находится. «Не утомитесь ли вы, слушая меня, Сайрес?» — спросил журналист. «Нет», — ответил инженер. Мне думается, сказал моряк, что мистеру Смиту будет куда легче вас слушать, если он поест еще немного желеиз дичи. Это ведь правда дичь, мистер Сайрес прибавил Пэнкроф, предлагая инженеру глотнуть сока, к которому он на этот раз подмешал крошки мяса. Сайрес Смит проглотил кусочек дичи. Остатки поделили между собой товарищи инженера. Они были очень голодны. и нашли этот завтрак довольно скудным ничего сказал пенкров настоящая еда ждет нас в трубах вам не мешает знать мистер Сайрес, что там на юге у нас есть дом с комнатами кроватями отоплением а в буфете хранится несколько дюжин птиц которых наш герберт называет тригонами носилки для вас уже готовы и как только вы почувствуете себя достаточно сильным мы перенесем вас в наше жилище. «Спасибо, мой друг», ответил инженер. «Через час или два мы сможем двинуться. А теперь спилит. Рассказывайте». Журналист кратко сообщил Смиту обо всем, что произошло в его отсутствии. Он рассказал о тех событиях, которые не могли быть известны инженеру, о падении шара, о высадке на землю, которая, будь то остров или материк, была, видимо, необитаема, об открытии труп, о поисках инженера, о преданности НАБА, о сообразительности верного топа и обо всем прочем. «Так значит, не вы нашли меня на берегу?» спросил инженер еще не окрепшим голосом. «Нет», — ответил журналист. «Это не вы принесли меня сюда, в пещеру?» «Нет». «На каком она расстоянии от прибрежных утесов?» «Приблизительно в полумиле», — сказал Пенкроф. «Если вы удивлены, мистер Сайрес, то и мы тоже никак не ожидали видеть вас в этом месте». «Действительно это очень странно», — сказал инженер, который понемногу оживлялся, весьма заинтересованный этими подробностями. «Не можете ли вы рассказать нам?» «Что случилось после того, как вас унесло водой?» Продолжал Пенкроф. Сайрес Смит собрался с мыслями. Он помнил лишь весьма немногое. Налетевшая волна вырвала его из сетки аэростата. Сначала он погрузился на несколько сажен в воду. Выбравшись на поверхность, он почувствовал в полумраке, что около него копошится живое существо. Это был топ. который бросился ему на помощь. Подняв глаза, инженер не увидел больше шара, который, освободившись от груза, унесся как стрела. Среди гневных волн Сайрес Смит увидел берег, который был от него не ближе, чем в полумиле. Тогда он попробовал бороться с волнами и энергично поплыл вперед. Топ уцепился зубами за одежду хозяина и поддерживал его. Но вдруг быстрое, как молния течение, подхватило инженера и понесло к северу. После четверти часа упорной борьбы он пошел ко дну, увлекая Топа за собой в пучину. С этого мгновения и до той минуты, когда он очнулся среди своих товарищей, Сайрес Смит ничего уже не помнил. «Однако», — заметил Пенкрофт, Вас, несомненно, выбросило на берег, и вы нашли в себе силы дойти до этого места, ведь НАП видел отпечатки ваших шагов. Да, это так, задумчиво произнес инженер. А вы не видели других следов человека на этом побережье? Ни одного, отвечал журналист. Да если бы вам и встретился случайно некий спаситель, оказавшийся на месте как раз вовремя, то не для того же он вытащил вас из воды, чтобы тотчас же покинуть. Вы совершенно правы, дорогой Спилит. Скажи, нап продолжал инженер, обращаясь к своему верному слуге. Это не ты. Ты не мог бы в минуту рассеянности, когда... Нет, это вздор. Уцелел ли еще хоть один из этих следов? Да, господин, ответил нап Тут у входа, у самой дюны, вместе с защищенным от дождя и ветра. Остальные следы стерла буря. пенкров сказал Сайрес Смит, — «возьмите, пожалуйста, мои башмаки и посмотрите, подходят ли они к этим следам». Моряк исполнил просьбу инженера. Герберт и пенкров под предводительством Наба отправились к тому месту, где негро видел следы. Когда они ушли, Сайрес Смит сказал журналисту. «Произошли необъяснимые вещи». «Да, все это действительно необъяснимо», ответил Гедеон Спилет. «Не будем пока ломать себе голову, дорогой Спилет. Мы поговорим об этом после». Через несколько минут моряк, Нап и Герберт возвратились обратно. Сомневаться было невозможно. Башмаки инженера... точно подходили к сохранившимся следам. Следовательно, их оставил на песке Сайрис Смит. «Ну что же», — сказал инженер, — «значит, у меня самого была галлюцинация, жертвой которого я считал Наба. Я шел как лунатик, не сознавая этого, и топ по инстинкту привел меня в эту пещеру после того, как спас из морских волн». «Сюда, Топ! поди сюда, собака моя!» Великолепное животное с громким лаем подскочило к своему господину, который ласково погладил его. Нельзя не признать, что это было единственное объяснение обстоятельств, приведших к спасению Сайреса Смита. Топ по праву явился героем этого спасения. Около полудня Пенкроф осведомился у инженера, «Можно ли его переносить?» Вместо ответа Смит с усилием, свидетельствовавшим о непреклонной воле, поднялся на ноги. Однако ему сейчас же пришлось опереться на плечо моряка, чтобы не упасть. «Ну вот и хорошо», — сказал Пенкроф. «Подать сюда носилки господина инженера». Носилки были принесены. Поперечные сучья покрыли мхом и длинными стеблями травы. Затем Сайрес Смит был положен на носилки, и маленький отряд направился к берегу. Один конец носилок нес Пенкров, другой — НАП. Идти предстояло 8 миль. Но так как двигаться приходилось медленно, с остановками, то расстояние до труп могло быть пройдено не менее чем за 6 часов. Как и накануне дул сильный ветер, Но дождь, к счастью, прекратился. Приподнявшись на локте, инженер оглядывал побережье и особенно внимательно всматривался в противоположную от моря сторону. Он не разговаривал, а только смотрел. И вид местности, неровности почвы, лес и различные продукты природы отчетливо запечатлелись в его мозгу. Часа через два усталость, однако, взяла свое, и Сайрес Смит заснул на носилках. В половине пятого экспедиция достигла срезанной грани стеньк и вскоре была уже у труб. Все остановились. Носилки положили на песок. Сайरस Смит спал так крепко, что не проснулся. К величайшему своему удивлению, Пенкроф убедился, что вчерашний ураган сильно изменил вид местности. Произошли довольно значительные обвалы. На берегу лежали большие глыбы скал. Все побережье было покрыто густым ковром морской травы и водорослей. Очевидно, море залило островок и докатилось до гранитного вала. Перед входом в трубы земля была покрыта глубокими рытвинами. Несомненно, она выдержала бешеный натиск волн. Страшное предчувствие мелькнуло в мозгу Пенкрофа. Как стрела он бросился в коридор. Почти тотчас же он вышел оттуда, и застыл на месте, оглядывая своих товарищей. Огонь погас. зала залитая водой, превратилась в липкую грязь. Жженая тряпка, которая должна была заменить труд, исчезла. Море ворвалось в коридор и совершенно разорило трубы.